Глава четвертая. Фирменная пицца от Деда Мороза. Алиса чувствовала себя, как в старой буханке, которая скакала по колдобинкам в той глуши, куда девушку послали в первую командировку. Боясь конкуренции, старожилы конторы решили избавиться от пробивной новенькой, но они на ту нарвались. «Тогда выжила», — подумала Алиса, — «и сейчас не сдамся». Ясно, что кошку, угодившую в мешок, не заметили, И потащили, как один из подарков. И всего-то нужно подождать. Но Алису, которая бултыхалась в мешке, наполненном угловатыми коробочками, скользкими шариками и чем-то мягким, начала подташнивать. Девушка начала переживать, что кошку, которая она стала, вот-вот вырвет на игрушке Портить детям праздник не хотелось. И Алиса держалась из последних сил а когда увидела проблеск света, то с диким мяуканьем бросилась на свободу и вцепилась в подол молодящейся старушки. Та интеллигентно поправила очки в крупной роговой оправе. И вдруг как закричит! «Демон!» — раздался детский виск, грохот падающих стульев, звон бьющейся посуды. И Алиса заметалась среди всеобщего безумия, пытаясь увернуться от подушек и еды, которой хозяева пытались отбиваться от неожиданно появившейся черной кошки. «Демон! Демон!» Девочка лет трех, забравшись на стол, весело смеялась и хлопала в ладоши, тогда как ее мама в строгом черном платье и ниткой крупного жемчуга на тонкой шее пыталась привести в чувство осевшую в глубоком обмороке старушку. Вокруг творилось форменное безумие. «Настя, коса назад!» Металась между детьми, чтобы хоть как-то предотвратить падения и травмы. Подхватывала то одного ребенка, то удерживала второго, но девушке явно не хватало пары-тройки дополнительных рук. Алиса прижала уши, и когда над головой просвистела подушка, прыгнула. Но была перехвачена Дедом Морозом, от которого пахло домом. Глаза Александра весело сверкнули над искусственной бородой, и послышался глухой голос. «Это не демон, это моя кошка, у нее порода такая, Бирма называется». Дети застыли в изумленном интересе, и даже бабка подняла голову, прекратив изображать обморок. Но тут огромная двухметровая елка покачнулась и рухнула, что-то полыхнуло, свет погас. Нашлись свечи, и в доме разгорелось приятное мерцающее освещение. Алису уложили на мягкое сиденье плетеного, подвешенного к потолку кресла, а окружившие своеобразное гнездо дети гладили кошку по очереди, лишь иногда переругиваясь, кто и сколько раз это сделал. Не замечали ничего вокруг. «Что теперь делать?» — услышала Алиса, расстроенный голосок Насти. «Лидия Константиновна не только жалобу подаст, но и возмещение ущерба наверняка потребует. Ёлка погибла». «Украшения разбились, праздничный торт и угощения размазаны по полу. Меня пот прошибает от возможной суммы. И на кой ты потащил кошку с собой?» «Думала, она в машине осталась», — повинился Александр. «Сыночек, ты когда домой приедешь?» — простонала в смартфон перелопанная старушка. «Да пусть не торопится», — вздохнула мать детишек, «и заедет куда-нибудь перекусить. Нет, пусть торопится домой». Громко перебил их Александр и, хлопнув в ладоши, объявил. «Дети, а теперь пришло время нашего главного конкурса. Кто придумает для папы лучшее угощение, получит от дедушки Мороза особенный и уникальный подарок». Заинтересовался даже старший сын, надменный подросток, который почти не вылезал из своего телефона. Подняв голову, парень саркастично уточнил. «Ночь со снегурочкой, что ли?» за что тут же получил подзатыльник от матери. Женщина отобрала у сына смартфон и подтолкнула к Сане. «А ну иди, если получится несъедобно, до лета лишишься карманных». Испугала, буркнул парень, но за Дедом Морозом на кухню побрел. Алиса из любопытства спрыгнула с кресла и потрусила следом, а за ней уже подтянулись и остальные дети. Александр уже изучал содержимое холодильника». «Так, ну это даже не интересно, слишком просто. Но давайте начнем. Кто что предлагает?» Сначала дети называли простые блюда, вроде яичницы или бутерброда. Но Дед Мороз подогревал их фантазию, отвечая такими странными сочетаниями, что мороженое с горчицей казалось обыденностью. Постепенно все включились в игру. «Пицца наоборот», — выдал паренек. «Вместо теста кусок мяса». «Отличная идея». — щелкнул пальцами Александр. — Быстро, сытно и по-мужски. — Отличная идея. Старший сын хозяйки засмущался. И тут выступила одна из его сестренок. Топнула. — С фруктами. — Ананасы — отличное решение, малышка. Ловко разрезая охлажденное мясо на тонкие пласты, подмигнул Дед Мороз. — Неси. — И чтобы с грибами, — добавил еще кто-то фаршированными яйцами нет лучшей крой черной вот эта пицца вскоре кухню наполнил веселый смех александр каждому ребенку дал посильное занятие когда вернулся отец счастливого семейства его уже ждал необычный ужин вынес его старший сын с новым годом папа торжественно произнес он это мы все приготовили для тебя но идея моя Мужчина так растрогался, что махнул рукой на разгром в столовой и присоединился к семейной трапезе на кухне. Его жена подошла к приглашенным актерам, и Снегурочка тут же принялась извиняться. «Это не специально, спасибо вам», — с искренней улыбкой сказала женщина. «Это самый замечательный праздник, который у нас был. Никогда не видела мужа таким счастливым. Она сунула Деду Морозу в варежку пачку купюр и покосилась на Алису». «Думаю, пришло время завести кошечку. Бирма, говорите». Поблагодарив ее, Александр поднял кошку на руки и направился к выходу. «Эй, дед! Старший сын нагнал нас в коридоре. А как же твой уникальный приз? Развод?» «Ах, да!» Мужчина передал кошку Снегурочке и, взяв со столика в прихожей ручку, написал что-то в лежащем рядом блокноте. «Сайт и пароль. Демо-версия новой крутой игры выйдет к весне. Но ты уже можешь пройти пару уровней сейчас. Одним из первых, как тестировщик. Просто какая-то игра», — разочаровался тот. «Это будет настоящий хит», — подмигнул Саня. «Тебе понравится, гарантирую». «Почему это?» «Я сам ее создал», — признался Александр. «Тут провожать нас выбежали и другие дети». Засыпали просьбами приходить в следующем году. Их отец предлагал задержаться, но Снегурочку и Деда Мороза ждали другие заказы. Следующим должен быть корпоратив.